18. Жан де Аркур наблюдал за возвращением забрызганного кровью эскорта. Прибытие вызвало во дворе лихорадочную суматоху, раненым принялись оказывать помощь. блэкстоун вкратце изложил случившееся, сообщив, что наемники удерживают город Шульон. «Мы знали, что он взят, но то, что они устраивают вылазки настолько далеко, новость тревожная», — заметил де Аркур. «Неужели король испытывает тех из нас, в ком сомневается?» спросил Луи де Витри. «Никто не говорит, что они на содержании у нашего короля», возразил Гииды Рюймон. «Скорее они служат только собственным интересам». «Мой господин», подал голос Блэкстоун, «на англичанине цвета короля Англии, а в деревне был повешен еще один. Я не знаю, что они делали так далеко на юге». «Что они делали, юный Блэкстоун? Так это вещали французам, что Эдуард защитит их, коли они присягнут ему на верность», — изрек Деменмар, старший сановник аристократии, протолкнувшийся сквозь группу и подергавший раненого за платье, когда того несли в замок. «Он рассылает гонцов, но без особого успеха. «Должно быть, власть и влияние вашего короля не так велики, как мы считали!» Он кивнул слугам с носилками, чтобы те заносили их внутрь. поместить его рядом с покоями мессира Томаса», распорядился Даркур. «Томас, побудь с ним и постарайся разузнать, что можешь, когда он вернется в сознание. Ты единственный, кто говорит на его языке». Действия Блэкстоуна не подвергли порицанию, но и не похвалили за то, что он остановил наемников. Благородное собрание расступилось когда юный рыцарь последовал за носилками через двери замка. Уильям де Фосо прочесал свою густую бороду пятерней. «Добрая сеча, Жан! Это научит охотчих до чужого ублюдков держаться подальше!» «Если они удерживают шульон...» То могут контролировать торговлю следующую теми путями поддержал его да витри мы должны выкурить их пока к ним не присоединилось еще больше татей жан де аркур хранил молчание остальные одобрительно заворчали поддерживая дэвитри и фоса милан позвал де аркура солдата хлопотавшего вокруг своих раненых у конюшен. внутрь живо Деаркур развернулся на пятки, и остальные последовали за ним. Ему требовалось знать, были ли действия Томаса Блэкстоуна глупостью, разворошившей осиное гнездо, которое навлечет на его земли новые набеги. Или он запустил цепь событий, от которых нормандские бароны и их долгосрочные планы только выиграют. Слуги переложили беспамятного на свежие носилки и собрали свои снадобья и травы. Когда они принялись омывать грязь с его лица и рук, он пошевелился, пробормотав что-то в бреду. «Господин Блэкстоун!» – окликнул Марсель. «Он что-то сказал!» Блэкстоун сел рядом с недужным. «Что вы ему дали?» «Окопник от ожога на лбу и сломанных ребер. Нога у него была покривлена, так мы употребили окопник и в повязках, зашили раны у него на голове, как умели, и приготовим еще зелий». «И каких же?» поинтересовался Блэкстоун. «Душистая рута исцеляет многие недуги и ограждает от злых духов», — сообщил Марсель. «Пожалуй, с этим справится и молитва», — предложил Блэкстоун. Марсель взял кисет с травами. «Мы должны принять все меры, мессир Томас. Госпожа Христиана молилась трижды на дню о вашем исцелении, но мы також лечили вас теми же снадобьями до поры, как господин джордан Воротился в английскую армию. Злые духи отыскивают путь в нашей душе когда мы беспомощны. Никто не должен рисковать, угодить, впасть адову из-за нехватки пары травок. С этим Блэк Стоун спорить не мог. Он и сам не чувств суеверий. Он бессознательно коснулся серебряной дамы у горла и заметил на губах Марселя отцвет улыбки. Повернув голову, раненый приоткрыл глаза. «Я живой». Чуть слышным шепотом спросил он. Блэк склонился к его лицу, чтобы лучше слышать. Тот повторил вопрос. «Да», — поведал ему Блэк — «и в безопасности». Знаком велел Марселю и еще одному слуге, находившемуся в покоях, приподнять раненого, чтобы он мог попить. Ему поднесли питье к губам. Отхлебнув, он закрыл глаза. Блэк ждал, и через несколько мгновений тот пришел в себя снова. «Кто вы?» — спросил его Блэк «Я вестник короля Англии. У меня была охранная проездная грамота». Вздохнув, он закрыл глаза и, передохнув минутку, заговорил снова. «Надо было ею просто подтереться». Он захрипел, словно не мог заполнить легкие воздухом. Чтобы оправиться, ему потребовалось несколько секунд. «Эти окоятные французские варвары растерзали нас, как стая волков!» — скривился он. «Чувство такое, будто меня легал и топтал черта в боевой конь. Я не воин. Я гонец короля!» Он снова вздохнул и снова закрыл глаза. Способность говорить к нему приходила и уходила с пазматическими приступами. Отведя волосы с лица незнакомца, Блэкстоун снова поглядел на выжженное на лбу клеймо. Возраст раненого угадать трудно, но, наверное, на пару лет постарше его. Совершенно очевидно, что простолюдин, должно быть, состоял в королевской свите, служа коммергеру для доставки прокламаций. Из уголка его рта сбежала струйка крови. «Марсель?» – спросил Блэкстоун, указав на кровь. «Его легкие. Видать, пробиты ребром. Не ведаю, можно ли исцелить?» – растолковал Марсель. «Сожгу малость мать и мачехи. Сказывают, может помочь при трудном дыхании». И вышел из комнаты за травами. «Вот я себе и сказал...» – продолжал раненый, словно продолжая разговор, даже не догадываясь, что снова провалился в беспамятство. «Собачьи яйца, – сказал я, – не протиснуться через дыру в этой клетке. Я вам это говорил, что меня запихнули в плетеную клетку, когда побили и заклемили. Я говорил, нет...» Когда они забили бедного старину Джеффри, вздернули его, будто кота на деревенской ярмарке. Ради забавы!» Он снова сомлел. Должно быть, удаляющие боль зелье спутали его мысли. «Как тебя зовут?» – спросил Блэкстоун. Тот озадаченно вытаращил глаза, словно тужился припомнить невразумительное послание, смысл которого ускользает от него. «Это... Харнес...» «Уильям Харнес, я гонец короля Англии, я вам говорил...» «Да, меня зовут Томас Блэкстоун, я англичанин. Ты знаешь сэра Гилберта Килбера? Он был рядом с принцем под Кресси». «Это там вас располосовали?» – уставился Харнес на шрам Блэкстоуна. «Да, ты его знаешь?» «Я в Англии. Как вас зовут?» «Томас, меня зовут Томас». «Ты во Франции, в Нормандии. Так как насчет сэра Гилберта? Он жив?» «Вы пленник!» Блэкстоун сдержал свое нетерпение. «Нет, я спас тебя из той деревни». «Верно, я помню. Я был в клетке, когда увидел ваших всадников. Я подумал, Иисусе благие, благослови Бог моего короля, что послал войска разыскать нас. Потом голос, подаривший мне надежду». «Нассать! Нассать на них! Вот что я услыхал!» «Только англичанин сказал бы такое, подумал я! Нассать на них!» «Вернее, некуда!» — сказал я себе. «Я продрался из клетки из последней унции моих сил!» «Я хотел вернуться к моему государю и моим друзьям!» «Эти ублюдки! Они терзали нас!» «Сэр Гилберт Килбер! Я слыхал это имя!» «Не знаю. Мы перебили французов. Вы были там?» Харнес снова начал терять связь с реальностью. Слишком рано его расспрашивать. «Да», — повторил Блэкстоун, — «я там был». Раненый ухватился за запястье Блэкстоуна. «Я боюсь. Боюсь. Страшусь тьмы и того, что меня ждет. Не позволяйте им меня забрать. Поклянитесь, что не позволите им забрать меня снова!» «Клянусь, здесь ты в безопасности, ты огражден от всякого вреда». Тот вздохнул и закрыл глаза, уплывая в сон. Раз они нападают и убивают гонцов английского короля, значит сопротивление в душе французского населения еще не подавлено. Какая бы великая победа не была одержана месяцы назад, влияние Эдуарда падает, а раз так, понял Блэкстоун, его жизнь может рано или поздно оказаться под угрозой. В большом зале Меллан стоял перед безмолвными баронами во фрунт. «Мессир Томас пошел в то село, супротив моей воли. А как он зашел в одну из хибар, мы увидали, что человек, у него держат свинарники, пытается выбраться. Поначалу мы подумали, что он человек одного из местных господ. Мы увидели, что другого человека забили и вздернули. И мессир Томас приказал нам взять человека, что мы нашли с собой». Мы отъехали от деревни на пару миль, когда англичанин очнулся и сказал что-то господину Томасу, чего я не понял. Потом, пару дней спустя, мы увидали наемников. Я как мог увещевал его покинуть англичанина, но он настоял, чтобы мы бились. Могло кончиться для нас дурно. Но он поставил нас на путь и отослал меня и другого человека им во фланг. Он преподал им добрый урок. Он был прав, а я нет». «Молю вас о прощении, господин, что не сумел исполнить ваше приказание и избегнуть опасности». «Думаешь, англичанин все продумал?» — осведомился де Гранвиль. «Или он пытался произвести впечатление на тебя и твоих людей?» «О да, господин, он поразмыслил об этом. Мы могли убежать от боя, но он в точности ведал, что диет. То была славная засада». «А потом?» — спросил Фосса. Потом он не дал мне убить последнего оставшегося в живых. Я хотел выпустить кишки этой свиньей и насадить его башку на кол. Но он не допустил. Нет, господа. Он посулил тому жизнь, коли тот выложит ему по боли сведений. Сказал, что сдержит слово, что его слово — его честь. Тот ублюдок подобного обещания ни разу не слыхал. И как только он получил, что хотел, сведения, то бишь... Тогда отнял у того пальцы от ладони и послал ублюдка обратно. Ни на миг не запнулся, будто голову кури отсек. Таково было его послание. Поведать Сакету, дабы не вторгался боли на земле господина Д'Аркура, или он, миссир Томас, то бишь, его прикончит. Задававшие вопросы примолкли. Напряжение было прямо-таки осязаемым. Меллон ощутил, как желудок скрутило от страха, неуверенно заморгав. «Говоришь, у него есть способности?» — спросил Даркур. «Или удача?» «Господин, всем нам нужна удача в бою. Но пока мест мы не перебили сих татей, — мессир Томас вел нас. Его выбили из седла, но, сдается мне, из-за его слабой ноги. На его отваге то не сказалось. Он не робкого десятка, мессир. Я не заметил ни следа страха, даже на его лице. Руки его были тверды». На минутку мне даже показалось, что он смакует мысль «ввязаться в сие». «Есть слово для сего, господа. Как там? Рвется в бой!» «Воинственный», — подсказал де Гранвиль. «Пожалуй, оно самое, мессир», — согласился Меллан. «Звучит подходяще. А когда он отсек ублюдку пальцы, ну, мы уразумели, что у него все при всем». Меллан облизнул губы. В глотке у него пересохло от всех этих речей внезапно пронзившего страха, что похвалами юному англичанину он мог огорчить собственного владыку. «Как он с вами обращался?» – спросил Жан де Аркуру своего капитана. «Мессир?» «Он обращался с вами как равный? Он простолюдин. Тот факт, что его пожаловали честью на поле брани, ничего не значит, когда он идет в бой с другими солдатами. Ты мой капитан и умеешь водить людей в бой». «Так как же он обращался с тобой?» Мелун на минутку задумался, потому что его господин задал вопрос со своей обычной властностью, но и в любопытство встревожило старого вояку. Когда льется кровь, и человек сражается за собственную жизнь, он возлагает надежду на Господа, свой меч и человека, который его ведет. Некоторые мочатся и гадят собственные бриджи в бою, когда их охватит ужас. И нет человека, который посмеется над другим, коли пережил такое. Сей ужас сотворили другие. «Может, мессир Томас и черная кость господин? Благородством он не обременен. Уж наверняка. И коли попытался бы ияк кшаться с нами, простыми солдатами, то посеял бы сомнения в его способности командовать. Он командовал, мы повиновались. Он взял командование на себя и доказал свое достоинство, милорд». Дворяне переглянулись. Меллан в тревоге ждал, все еще вытянувшись в струнку, не осмеливаясь даже глядеть на этих могущественных людей из страха проявить несубординацию. Наконец молчание нарушил Андрей Леве. «Меллан, ты сражался обок своего господина, как и люди, сопровождавшие тебя сегодня?» Меллан замялся. Всякому ведомо, что он служил Жанну Д'Аркуру да и его батюшке. Неужели то был вопрос? «Не понял, господин, простите». «Все просто. Такой ли миссир Томас человек, за которым последуешь ты и твои солдаты? Все вы, такие бывалые, в бой!» Меллан помедлил, прежде чем ответить. Англичанин для него никто, никакой преданности. Но он спас Гайара от бичевания, заслужив его верность. И Меллана. «Надобно верить в человека, подвергающего тебя опасности». «Я думаю...» «Мы все пошли бы, господин! Истинно, мы последовали бы за мессиром Блэкстоуном!» Теперь, когда Томас и Христиана причастились радости близости, она приходила по узкой лестнице, грубые ступеньки которой заглушают любые шаги, медлила и глядела вдоль коридора, все спящие в дверях повернулись к ней спиной или свернулись клубочком на каменном полу, скорчившись во сне и несколько коротких шажочков до покоя Томаса. Их ночи закружились в вихре неустанной, безоглядной страсти, уносившей их за пределы всяких тревог о разоблачении. Лишь холодный приход каждого рассвета напоминал им, как опасно быть обнаруженными. Им было неведомо, что Бланш Д'Аркур знала о каждом мгновении их близости и, в свою очередь, вела деликатную игру против мужа. Дальше ее терпимость не простиралась. Но она знала, что он и остальные планируют использовать блэкстоуна в своих интересах. Она еще не знала, какие козни они вынашивают, но едва план сложится, у томаса и христианы почти не будет возможности продолжать свои противозаконные любовные утехи. Это лишь вопрос времени. Высунув змеящиеся раздвоенные языки Черти пожирали кувыркающиеся тела грешников, будто бешеные псы младенцев. Лестница в небо пронзала преисподнюю, где держали несчастных цеплявшихся за землю и раздиравших пальцы в кровь, когда их уволакивали в недра земные. Жалобные вопли о прощении были слышны почти в явь, а взоры их обращены к безмятежной красоте Бога чья простертая длань благословляла всех окружавших его добрых людей и ангелов. блэкстоун не представлял, когда написаны были фрески. На стенах часовни до аркуров, но мерцающий свет свечей заставлял фигуры гоняться друг за другом по стенам, как живые. Образы поблекли, но еще были достаточно отчетливы, чтобы показать впадение рода людского» в немилости вечное проклятие, ожидающее грешников. «Раскайтесь!» — возглашали ангелы, — и будьте возлюблены Господом! Блэкстоун и христиана сидели, съежившись в холодной сырой часовне. Сквозь высокие узкие окна не пробивалось ни лучика света, и только чадящие свечи тщились одолеть кромешную тьму. Накинув плач на плечи христианы, дрожавшие от холода, несмотря на толстое шерстяное платье, Из своего рассудка он холод изгнал. Христиана убедила его, что они должны явиться при дочи божьи дабы просить прощения за свое прелюбодеяние, принести клятву пред алтарем, что их страсть, продолжение их любви друг к другу, убедить было непросто. Она молилась, И по мере того, как ее признание всемогущему перечисляли ее низменные чувства, заставлявшие христиану опускать голову все ниже и ниже, Блэкстоун напротив приходил во все большее возбуждение. «Смертный ли это грех? Совокупиться во храме или гиена огненная опалит ему задницу?» — гадал он. Христиана поднялась с коленей, зардевшись от радости, что удалось снять бремя с души. «Священнику мы исповедаться не можем», — сказала она. «Жалование ему платит господин Д аркур «Я не намерен исповедоваться никому и ни в чем. Вожделение — часть моих чувств к тебе. Я бы возлежал с тобой день и ночь напролет, если бы знал, что нас не обнаружат. Да где там? Твои крики в подушку могут и мертвого поднять». «Томас», — прошипела она с гневно пылающим взором, «прояви хоть чуточку уважения к месту, где находишься». «Не позорь меня еще больше». «Нет позора в капельке удовольствия, христиана. Бог все ведает о нас и наших поступках». В это утро он не вышел в холодный предрассветный час во двор и уже сожалел, что уступил ее настоянием молить Господа о прощении. «Ты посетишь со мной мессу в день Рождества Христова, Томас», заявила христиана. «Этого ждут». Для христианы страх Божий был вполне вещественным чувством, но Блэкстоун считал, что и взаимное притяжение отвращает гнев Господен. «Я не пойду к Месси, я еще не готов простить Бога». Свет свечей заливал их теплым сиянием, но он увидел, как христиана побледнела и осенила себя крестом. «Это богохульство», — шепнула она. «Я лежал, умирал в грязи под креси». И увидал пылающий крест. Ангелы-воители собрались вокруг меня, и я молил о прощении. Но они преградили мне путь на небеса. Вот какой спор веду я со всемогущим. «Прекрати! Не хочу слышать больше ни слова!» Слова ее отдались под сводами четким и резким эхом. Христиана пыталась уклониться от его объятий, но Блэкстоун удержал ее. «Послушай меня!» я вижу деяния Господа повсюду. Мне вовсе незачем идти в холодное каменное строение, чтобы высказать ему свои мысли. Я зрю духов в лесах и его ангелов в облаках. Не храни меня в своих страхах, христиана. Кроме того, мне не грозит никакое воздаяние, потому что ты будешь молиться вдвое усерднее и спасешь нас обоих. Звук шагов слуг в коридоре заставил ее воздержаться от дальнейших споров. Запахнув плащ, она проверила коридора, затем быстро скользнула на лестницу, оставив Блэкстоуна одного в гробнице безмолвия. Черти продолжали свою пляску, но Блэкстоун повернулся к ним спиной. Проклятие уже стало его неизменным спутником. Он заглянул к англичанину, метавшемуся во сне приходя в сознание снова проваливаясь в забытье. Слуга, приставленный, приглядывать за раненым, сообщил, что тот большую часть ночи вел себя тихо, потому что данные снадобья утихомирили его боль. С кухни прислали кушанье. Отослав слугу, Блэкстоун присел у ложа Харнеса. У него сложилось впечатление, что одними очевидными ранами дело не кончилось и тот сломлен внутри – смочив тряпку в тазу с водой томас промокнул лоб харнеса клеймо было воспалено но когда нибудь он сможет носить его как знак чести вошел слуга с миской супа мне было сказано что его надобно кормить всякий раз когда он будет способен кушать сообщил он я позабочусь об этом ответил блэкстоун принимая миску с бульоном благоухающим ароматами трав их разговор пробудил харноса уильям «Мне сказали, что большую часть ночи ты проспал. Ты поправляешься. Ну-ка, давай-ка тебя посадим». Он приподнял Харнеса в сидячее положение. «Нет ли Эля?» – спросил Харнес, отлепляя язык от неба и озирая комнату. «Где я?» «В замке Д'Аркур и приличного Эля в этих краях не водится, в этом я ручаюсь. Или вино, или вода». «Вода?» Реакция Харнеса заставила Блэкстоуна улыбнуться. Тот был бледен, щеки ввалились, руки тряслись. Засохшая на губах кровь из легких снова увлажнилась, как только он пришел в сознание и заговорил. Томас прижал мокрую тряпку к его губам. «Это смочит тебе рот. Получишь вина, когда поешь». Всосав влагу, Харнес благодарно кивнул. «Не надо еды. Пить хочется». «Ладно, выпью вина, коли ничего другого». Взяв в руки мисочку с красным вином, Блэкстоун как мог дал ему попить. Из-за тяжелого дыхания глотать харносу было трудновато. «Должно быть, спасти меня вас послала сама причистая дева», задыхаясь, проговорил он, от натуги задрожав еще сильнее. «Сыскай другого англичанина, среди всех ублюдочных французишек». «Хвала благословенной матери Христовой!» «Я до конца дней простою на коленях в любой садомитской поповской церкви!» Он снова изнуренно погрузился в безмолвие, но улыбнулся и положил ладонь Томасу на запястье. «Тебе надо отдыхать», — сказал ему Блэкстоун. «Разговоры подрывают твои силы». «Совокупление тоже подрывает мои силы, но его мне тоже всегда мало». Рассмеялся Харнес, но тут же поперхнулся. Прижав тряпку к его губам, Томас увидел на ней брызги крови. Харнес поднял ладонь, медленно вздохнув. «Я очнулся. Когда-то. Не знаю, когда. Свечи горели. Думал я, на небесах вошла женщина. Окаянный ангел сказал я себе. Бог послал ангела». А я мог думать лишь о том, чтобы сунуть руку ей под платье и свой член в нее. Где, вы говорите? «Ты в замке нормандского барона, и, по-моему, тебе это приснилось», — ответил Блэкстоун. Ни одна из благородных женщин не осмелится зайти так далеко по коридорам, а христиана всю ночь пролежала в его объятиях. Он поднес миску с супом к губам Харнеса. Тот наморщил нос. «Это зелье» поведал ему Томас. «Они тебя подкрепят». «Мне бы лучше кусок соленой баранины», поглядел тот поверх края миски на Блэкстоуна. «Откушай, сколько сможешь, а я погляжу, что смогу добыть». «Она была здесь. Знаете, я видел ее ясно, как вас, и чертовски пригляднее с виду, чем ваше изуродованное лицо. Кто это с вами? Так...» «Неважно. Он покойник». Харнес на миг задумался. «Они кастрировали моего друга Джеффри. Знаете, парня, которого они повесили в деревне, ни капли милосердия. Мы предложили им королевскую защиту, а они его ножом и вздернули. Меня же приберегали для чего-то особенного. Вы можете их убить, преподать им урок». Нынче Рождество, Уильям. Самая святая пора, пора всепрощения. Ах, вот как! Лицо его обострилось, и на глаза набежали слезы. насать Он был парнишка, моложе и вас, и меня. Любил своего короля и своего коня в равной мере, сдается мне. Гордился своим избранием. Боже, этот отрок мог ехать день и ночь, неся королевское слово. «Проехал бы сквозь пекло ради своего верховного повелителя». Утер слезы. «Его и трогать-то было грешно. Прямо сердце разрывалось глядеть. А они как побили меня до полусмерти, так и заставили глядеть, как они сие творят». Он тряхнул головой. «Когда буду в силах. Одолжу коня, поеду к тем паразитам и спалю их дотла» а потом пусть попытаются прикончить меня ссызного. Он снова поперхнулся жидкостью из своей дребезжащей груди. Я не солдат, но королевский человек, и уж породею об ихней гибели, прежде чем уйти. К бульону он даже не притронулся. Томас понимал ненависть Харнеса. Стоило ему лишь вспомнить о гибели брата, как желудок скручивался в тугой комок, как змея, стискивая сердце. «Быть может, эта жажда мести поддержит в Харнессе жизнь, как поддержала ее в Блэкстоуне?» «Мы спалим их вместе. Как тебе такое?» «Клянетесь?» «Клянусь». «Тогда замечательная идея. Вы воитель, я же вижу. Вы меня поведете, и мы спалим сей сброд!» Он со вздохом снова закрыл глаза. «Истина. Мы их проучим. Бедный паренек». «Убить одно, но за то, что садили они... они сгорят!» Он замолчал надолго, и Томас наконец понял, что больше толку сидеть с ним нет. Лучше дать ему поспать. Когда он встал, чтобы выйти, Харнес приоткрыл глаза. «Она была здесь. Я ее видел. С косой и в синем платье, как Дева Мария. Пришла повидать Уильяма харноса в час испытаний. Блэкстоун не ответил уснувшему Харнесу, но понял, что видение тому являлось отнюдь не в бреду. Эта бланш де Аркур приходила в его комнату, а раз она была настолько близка к покоям Томаса, то, наверное, знала, что христиана в его постели. В душу закралось отчаяние. Долго ли они с христианой смогут спать вместе, избегая разоблачения? Слуге Марсель уже известно, но Жан де Аркур никаких обвинений не выдвигал. Он должен знать, должен, как может столь могущественный человек, способный употребить свою власть, чтобы наказать человека самым чудовищным образом, не ведать, что творится под его собственным кровом. Если, конечно, его интересы и заботы не ограничиваются одними лишь политическими материями и гонкой за властью против слабого короля. Блэкстоун осознал, что не понимает чувства, буревающих фамилию Даркуров. Когда он спас христиану, и они прибыли в замок Нуаэль, именно Бланш де Аркур поддерживала целостность рода, пока ее господин и муж бился с англичанами. Сэр Готфрид де Аркур вполне мог предложить ей свое покровительство, но Томас вспомнил, какое облегчение Бланш выказала, когда христиану вернули в ее презрение. И ее воинственную агрессивность, способность зарубить человека, если бы ее фамилии угрожали... Она — сила, с которой надлежит считаться. После того этот род ничего не значил для Блэкстоуна. И уж, конечно, когда его ранили, ему было наплевать, кто его выхаживает. О нем пеклась христиана, именно графиня приставила ее к нему и Марселя. «Марсель! Каким же дураком он был?» — подумал он. «Марсель вовсе не слуга своего господина. Он хранит верность Бланш-Дар-Кур». Может, Христиана и думает, что подкупила слугу, чтобы он позволил ей проскользнуть в его покое в ночь после охоты. Но он не осмелился бы ослушаться единственного человека, распоряжающегося его жизнью – Бланш де Аркур. Христиана – дочь рыцаря. Но, правду говоря, под кровом де Аркуров у нее никаких прав. Марсель мог впустить ее в комнату, только зная, что его госпожа не осерчает. Бланш де Аркур знала что больше держать их порознь нельзя, и допустила такое. Блэкстоун не продумал этого. Может, Бланш де Аркур в этом доме и не возвысится до положения ровни своему господину и мужу, но она рождена благородной дамой, обладает собственными землями и титулом и влияет на мужа как только может, дабы привести его к власти. Отчаяние Томаса обострилось. Он словно давал два боя разом. Нужно непременно выяснить, почему она дозволила христиане так сблизиться с ним. Однако же, как он считает, не поведала о том мужу. «Господи Иисусе Христе!» Подумал он, «меня тут втягивают в нечто такое, над чем я не властен!» Жан-д'Аркур подарил дружбу, а Бланш позволила своей подопечной потерять невинность и полюбить англичанина. Именно Бланш двигает фигуры на шахматной доске. И блэкстоун должен выяснить, Что за партия тут разыгрывается?